дал в коммунную телеграмму, чтобы не беспокоились, и пошел слоняться по городу. Он заходил во все учреждения, где, по его догадкам, могли бы указать могилу его матери. Наконец, кое-какие следы отыскал и направился на загородное дальнее кладбище. Сторож-заполтинник повел его в северный угол огромного погоста. При стороже две больших собаки. «Зачем пёсиков-то взял? У нас их, братец мой, шесть животов содержится. Без них нельзя. Хулиганы одолели. Кресты воруют, венки, лампадки. Недавно ангела бронзового пуда на два сперли. Амелька присмотрелся к бежавшей собаке. Крикнул. «Шарик!» Пёс остановился и повернул на голос лохматую голову. «Он не шарик!» — сказал рожебородый сторож. — Он зовется Сокол. — Шарик, Шарик! — опять позвал Амелька и ласково заулыбался. Пес поспешно подошел к нему, всего его обнюхал, вспоминающе посмотрел в его глаза и вдруг, с радостным воем, стал дружески кидаться на него, крутя хвостом, взвизгивая и норовя лизнуть Амельку в губы. — Откуда знаешь? — Да как же! «Шарик, Шаренька, ах ты собачья лапа! Ведь он с нами, понимаешь, жил! Я бывший беспризорник!» И Амелька длинной дорогой успел многое рассказать сторожу о своем былом. «Так-так», — поддакивал словоохотливый сторож, «у нас тоже чудес много живет. Вот недавно хоронили богача одного бывшего. После революции... Он на рынке мясом от себя торговал, Полон рот зубов золотых. Вот шпана должно, Зубы-то эти и заприметила. А как стащили купца на погост, В первую же ночь по весне Мазурики откопали. И сказывают так, Что когда разинули ему рот, достали да молотком богатые зубы выбивать, Он одному, братец ты мой, Плюху возьми, да и дай пороже. Тот с перепугу сразу ослеп. Утром нашли его, бродит по кладбищу, плачет, кричит, обсказал нам все, врет ли, нет ли. Вот, братец ты мой, какие дела бывают, фальшивые дела. А вот в этом самом месте в углу, надо быть, и матерь твоя лежит, страшного суда Господь не ждет. Ну, прощай. Сторож с собаками ушел. Шарик раза два подбегал к Амельке с прощальным визитом. Наконец и он скрылся. Перед Амелькой ряд бескресных холмиков. Одни поросли бурьяном, другие свежие. Когда стало тихо, Амелька опустился на колени. Он прислушался к себе. Внутри все было спокойно. Ни вздоха, ни раскаяния. Все чувства, как нарочно, окаменели в нем. Амельке стало больно, стыдно за себя. Он машинально перекрестился и сделал земной поклон. «Мамка!» «Мамка, родная моя, здесь ли ты или не здесь, все равно прости. Прости, мамка, прости. Я всегда любил тебя и буду любить во всю жизнь. Прости». Но голос был чуждый, ледяной, и все в Амельке по-прежнему упорно молчало. Он попытался представить себе зарытый труп матери. Наверное, Давно сгнила. Наверное, кости одни лежат в земле. На голом черепе сидит пухлая черная жаба. Возле сердца змея шипит. Амелька передернул плечами, и брезгливое чувство скорчило мускулы его лица. Он сплюнул. Нет, мать не здесь. Тут только прах ее. Она жива. Она всегда живет в его воспоминаниях. Горестно размышляя так, он продолжал стоять на коленях. К нему будто из могилы прыгнула большая скользкая лягушка. Она глядела на него какими-то наводящими страх глазами. Желтое горло ее раздувалось. Амелька содрогнулся. Мороз пошел по коже и вскочил.